Иные люди, к числу которых принадлежу и я, терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Судьбы не переломишь. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съежившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и противонравственно. Если б я читал об этом кротком пожилом человеке вместо того, чтобы писать о нем, то я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремону обнаружил что его лекция назначена не на эту пятницу а на следующую но в действительности он не только благополучно добрался до места но еще и поспел к обеду сначала фруктовый коктейль потом мятное желе к безымянному жаркому затем шоколадный сироп к сливочному мороженому а вскоре вслед за тем, наевшись сладкого надев свой черный костюм и пожонглировав тремя манускриптами которые он рассовал по сюртучным карманам с тем чтобы всегда иметь под рукой нужный Таким образом, предупреждая несчастный случай с математической безусловностью, он сидел на стуле возле кафедры, в то время как самой кафедры лектора представляла Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шелкоплатье, с большими плоскими щеками, подкрашенными в чудный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, купающихся в лишенной всякой мысли голубизне позади пенсне без ободков. «Сегодня», — сказала она, — «перед нами выступит... Это, кстати, наш третий пятничный вечер. В прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, прослушав лекцию профессора Мура о сельском хозяйстве в Китае. Я горжусь тем, что могу сказать, что сегодня здесь среди нас уроженец России и гражданин нашей страны. Профессор... Боюсь, тут выйдет запинка. Профессор Пуннин. Надеюсь, я не ошиблась в произношении. «Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хотелось бы задать ему потом вопросы. Мне, между прочим, стало известно, что его отец был домашним доктором Достоевского и что самому ему довелось побывать по обе стороны железного занавеса». Поэтому не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Уверена, что все вы будете в восторге, когда услышите, что всем нам приготовлен дивный сюрприз. Наш следующий лектор — мисс Линда Лейсфельд, выдающаяся поэтесса и прозаик. Все мы знаем, что она автор стихов, прозы и нескольких рассказов. Мисс Лейсфельд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались по разные стороны в революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения, по меньшей мере, три, были опубликованы в сборнике «Отклики. что стихотворений американских женщин о любви». В 1922 году она удостоилась денежной премии за... Но Пнин не слушал. Его зачарованным вниманием владела легкая рябь вызванное его недавним припадком. Это состояние длилось всего несколько сердечных ударов, с лишней систолой там и сям, последние безвредные отзвуки, и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру. Но пока это длилось, каким же прозрачно ясным было видение, в середине первого ряда он видел одну из своих остзейских теток в жемчугах, кружевах и по реке надевавшимся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, покуда не помешалась в рассудке. Рядом с нею, застенчиво улыбаясь, наклонив гладкую темноволосую голову, сияя пнену нежным карьим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойная его возлюбленная. Убитые, забытые, неотомщенные, неподкупные — бессмертные, множество старых его друзей было рассажено там и сям в этой туманной зале вперемешку с новыми его знакомыми, вроде госпожи Клайд, скромно вернувшейся на свое место в первом ряду. Ваня бедняшкин расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был кадет, из глубины зала радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в неприметном месте доктор Павел Пнин со своей взволнованной женой оба слегка расплывающиеся, но, в общем, прекрасно восстановленные из состояния неисследуемого распада, смотрели на своего сына с той же безоглядной страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине победы над Наполеоном, он продекламировал, одиноко стоящий на сцене мальчик в очках, стихотворение Пушкина. Краткое видение исчезло. Старенькая мисс Херинг, профессорша истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается» 1922, перегибалась через двух соседок, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи, меж тем, как из-за ее спины другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения свои увядшие, беззвучно аплодирующие руки.